Рождество выдалось солнечным и ясным. Света миновала указатель на посёлок Лесная Быль и притормозила у шлагбаума, запаздала, вспомнив, что у неё нет пропуска. Из бодки показался знакомый охранник, дежуривший в новогоднюю ночь. Я крумянцевым, как можно обаятельней улыбнулась она, молясь, чтобы охранник не принялся звонить в коттедж, а то ведь Алексей ещё запретит её пускать. А, снегорочка. парень приветливо махнул рукой, вас уже ждут, правда? вырвалось у нее. Ждут, ждут, кивнул он. Саша Румянцева еще утром на пост звонила, сказала, снегурочка приедет. А что ж вы сегодня без костюма? Так Новый год закончился, нашла Света. С Рождеством вас. Света припарковалась в начале улицы и пешком дошла до дома Румянцевых. При свете дня он показался еще просторнее. А вычищенная от снега крыша 휘галяла красной черепицей. Калитка была приоткрыта, и со двора доносилось приглушённое пение. Она осторожно просунула голову. Дядя Ваня чистил дорожку, а пушистик весело прыгал с лопатой, наравя плюхнуться пузом в снег. Приехала всё-таки. Дядя Ваня улыбнулся ей как родной. Беги, они уж там, на горке. Дядя Ваня Света запнулась, не в силах выразить всё, что хотела сказать. "Беги", патетически улыбнулся дядя Ваня. "И возвращайся в этот дом хозяйкой". Его поддержка придала Свете смелости, и она поспешила знакомой тропинкой, ведущей к озеру, мимо сверкающих на солнце сугробов, мимо припорошенных снегом елей, туда, где вдали звучали весёлые голоса, два детских и один мужской. Быстрее, быстрее. Запыхавшись, Света выбежала на горку. Алексей с дочками как раз поднимались после первого спуска, волоча за собой ватрушки. Первой её увидела Машенька. Снегурочка, смотрите, Снегурочка пришла. Радость от её появления придала девочке сил, и она с разбегу взлетела на горку. Света подхватила её и счастливо закружила на руках. Здравствуй, Машенька. Снегурочка. А я тебя сразу узнала. Бойка за торатурила Маша. Хоть ты сегодня без голубой шубки. А где твои белые косички? Ты сейчас похожа на Рапунцель. Фин отрезал ей косу, и у нее сразу волосы потемнели и стали короткими, как у тебя. У тебя тоже косички были волшебными. Ты пришла. Саша бросила свою ватрушку и подбежала следом. Ты останешься, если ваш папа разрешит. Света поставила Машеньку на землю и замирающим сердцем подняла глаза на Алексея, понимая, что сейчас решается ее судьба. Целую вечность он смотрел на нее без улыбки, застывшим лицом. У нас всего три ватрушки, наконец проронил он, и Света поняла, что она тут лишняя. Я понимаю, улыбнулась она с дынущими губами. Машенька. Я, пожалуй, пойду. Как? огорчилась девочка. Уже? Я ведь тебя так ждала. Может, прокатишься с нами? ровным голосом предложил Алексей, подвигая свою синюю ватрушку к краю горы. Но ведь у вас всего три ватрушки. Света медленно повернулась к нему. Моя выдерживает двоих. Рискнёшь прокатиться со мной? В зелёных глазах прощение и вызов. рискну. Света стремительно шагнула к нему. Тогда по ватрушкам девочки скомандовал он дочкам: "А ты иди сюда и держись крепче". Он усмехнулся уголками губ. Снегурочка. Светлана, сказала она, усаживаясь в ватрушку позади него. "Алексей", коротко кивнул он. "Ничего, что я не писатель. Ничего". Света счастливо улыбнулась и обхватила его за спину. Я как-нибудь это переживу. Ну что? Все готовы? Тогда полный вперёд. И они покатились с горки. Конец.